Глава пятнадцатая. Наше возвращение ознаменовалось крайне подозрительными взглядами и весьма недовольными физиономиями. Всех, кроме трех пар разноцветных, полнившихся искренним любопытством глаз, и еще двух пар одинаково зеленых, крупных и немного смущенных. «Вы где были?» – хмуро осведомил сэр Дагон, когда мы с Асом, слегка запыхавшись, перевалили через последний гребень и подошли к расщелине. — Два оборота ждем. Кое-кто решил, что у кое-кого другого случилось не несварение, а что-то намного серьезнее. Ну да, мы припозднились. Но кто ж знал, что там так много работы? И что, когда мы закончим, окончательно рассветёт? Ур не рискнул подвозить нас слишком близко, поэтому последние пару километров пришлось бежать на своих двоих в полной амуниции. А это, скажу я вам, весьма неприятное занятие. Эрхас Дагон, заметив наш потрёпанный вид, грозно нахмурился. «Да что у вас стряслось? Что за проблемы у тебя с животом, фантом?» «Это не я», — поспешила откреститься я, а потом злорадно ткнула пальцем в сторону брата. «Я уже почти в порядке. Это у него катастрофа случилась, и я его, между прочим, ещё и ждал». Ас на мою гнусную инсинуацию даже бровью не повел. «Что, и ты тоже?» — не поверил Эрхаз. «Ага», — тут же поддакнула я. «Тут такая проруха случилась, что мама не горюй, едва вытащили его из... Э, сложной ситуации». Эрхас свирепо выдохнул, но делать нечего. Невозмутимый с корон просто прошел мимо, никак не опровергнув и не подтвердив мои наглые намеки. Молча перекинул ножны из одной руки в другую, молча зашел в расщелину,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 После этого ему оставалось только махнуть на нас рукой, сплюнуть язычным рявком, скомандовать подъем, который, откровенно говоря, этим утром затянулся. А вообще он нормальный мужик оказался, несмотря на то, что Эрхас. Сдержанный, неприхотливый, некапризный, надо признать, беспривычный для благородных придури.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 Не терпел их господин Архас ни в каком виде, кроме мертвого. Но тому, как оказалось, была веская причина. Его парни, которые, наконец, представились, по секрету шепнули, что когда-то батюшку Дагона соблазнила одна такая мадам. Сам-то он мал был, чтобы ее запомнить. Но когда отец оставил семью и ушел неизвестно куда, бросив внезапно захворавшую мать на подрастающего мальчишку, будущий Эрхас вынужденно ушел туда, где только и мог прокормить...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 ожидая, пока его дело рассмотрит Королевский суд. Суд и правда это дело вскоре рассмотрел. И, поколебавшись, сделал для злобно сверкающего глазами парня исключение. Его действительно взяли новобранцем, хотя обычно раньше семнадцати лет данный вопрос даже не рассматривался. Но это еще не все. Дагун мало того, что не сломался и выдержал жесткую муштруток, потом еще и сдружился с тем самым десятником, которого столь удачно приложил табуретом. И определенную репутацию тоже заработал, в скором времени перейдя к Хасам. А спустя десять лет, когда у Валиона случился пограничный конфликт с Бионом, он заполучил на шлем желтую полоску Баркана, как ФАЭС.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 Так что зря я на него так долго сердилась. Нормальный мужик этот Дагон. И командир неплохой, в чем я уже успела убедиться. Только слегка повернутый на почве девушек ведьм. Но тут уж ничего не поделаешь. Кто-то водкой увлекается, кто-то на мальчиков засматривается. А кто-то просто очень не любит ведьм. Ну и что? У всех свои маленькие недостатки.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 Пора подыскивать очередные кусты. — Тьфу на тебя! — фыркнула я, ничуть не обидевшись. — Смотри, как бы на завтра вам не пришлось их искать. — А мне не надо, у меня кишки из стали. — Ага, конечно. И гадишь ты одними булыжниками. В отряде снова послышались смешки. — Фантом, на тумак напрашиваешься. Словно невзначай заметил сосед Тика по имени Лван. — Я? Да это ж он начал?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 и теперь придется его огибать, благо умница кот отыскал для нас другую подходящую тропку. Когда об ущелье узнал догон, меня смерили пристальным командирским взором и довольно долго молчали. По всему получалось, что и сегодня людям идти до самой ночи без привала. Я виновато развела руками, оправдываясь тем, что не идеально, и мы со вздохом свернули, карабкаясь по соседним скалам, как заправские пауки».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 «Нет, идиот!» — мгновенно ощетинилась я. «Блин, достал уже!» «Еще одно слово, и я швырну в тебя в эту дыру, чтобы убедился!» «Шет, кто-нибудь скажет, откуда несет?» «Мертвичина, похоже!» — потянул благородным носом Эрхас. «Твари!» — спокойно поправил его Радан. «Но только мертвые!» «Гай!» Я быстро обернулась и наткнулась на взгляд Аса. Скорон так внимательно оглядывался и так пристально изучал близлежащие скалы, которые на мой взгляд везде были одинаковыми, что у меня забрежало смутное подозрение. А когда мы подобрались к расщелине ближе и я увидела торчащий оттуда острый коготь, то аж вздрогнула. Это было место нашего совместного ночного отдыха с хранителями. Блин, надо было завалить его камнями. Опа! Ошарашенно остановился, едущий впереди Хас, заметив вопиющую улику. «Радан, тебе не кажется, что тут сдох Кахгар?» Радан невольно вздрогнул и почти бегом кинулся к месту преступления. Следом за ним ринулись и все остальные. Последним подошел крайне озадаченный архас но внутренний полез остался у входа, явно подозревая подвох, потому что Кахгары сами по себе не мрут и не дохнут нам на радость,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 Даже у котов перехватило дыхание, когда мы уходили отсюда. А уж потом, когда все отмылись и очистились, никому не захотелось снова лезть в эту помойку. Наивно подумали, что никто не узнает. Ага, щаз. При виде наших смурных взглядов Бер Иван выразительно хмыкнули. «Не хотите взглянуть на добычу?» «Зачем?» — ровно спросил Ас. «Что мы там нового увидим?» Буркнула я и отошла в сторонку, чтобы не стоять под порывами вонючего ветра. «Надеюсь, долго они там копаться не будут, а то нам еще идти-идти». «Разве вам не нужны деньги?» С легкой улыбкой поинтересовался мастер Драмт, который тоже почему-то не полез любопытствовать. «За Кагара много дадут. А за Хартара еще больше». «Что ты сказал?» Удивленно повернулся маг, встретившись со спокойными глазами гора.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 Ты мне гвозди в голову не забивай. Угрожающе придвинулся Эрхас, а стоящий за его спиной, перепачканной в черной крови, какие-то не слишком веселые люди, со странным выражением уставились на асы. Что это такое? Ткань, честно ответил я, все еще надеясь, что пронесет. А откуда она там взялась, под лапой у Хартара, вместе со следами от ударов мечей? Без понятия, господин Ирхас.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 «И потому что этот кто-то на свои сто лет так и не научился нормально заметать следы!» Скорун фыркнул и, наконец, опустил руку. «Кто бы говорил, помнится, кому-то было лень запихивать эту лапу обратно в нору. А кто-то сказал, что и так сойдет. «Я не сказал, что и так сойдет. Я сказал, что должно сойти». «Ой, блин, невелика разница!» И вообще, как бы я затащил эту тушу внутрь, а? После того, как ты там накидал еще три таких же. Две было твоих. С достоинством отвернулся Скорон. И вообще это у тебя живот болел. И это тебе понадобилось лазать ночью, айд знает где. Я всего лишь не мешал. Я ошарашенно замерла. Что? Ты меня еще и обвиняешь? И тут, наконец, на губах с мелькнула мелькнулась нисходительная улыбка. Самое настоящее, лукавое, тогда как в глазах заблестели такие же яркие смешинки. «Ну, братик!» — потрясенно выдохнула я, поняв, что этот негодяй, кажется, впервые в жизни пошутил. «Ну ты даёшь!» Ас улыбнулся шире и безо всякого перехода спросил. «Когти будешь собирать?» «Нет», — машинально ответила я, все еще находясь в шоке. «У нас в доме вся стена ими увешана». Если, конечно, Бер еще не продал их на аукционе? Тени тут же встрепенулись. Как продал? Кому, когда успел? Ничего я не продал, настороженно отозвался Бер под дикими взглядами рейзеров. Ни одного пока не тронул. С чего ты вообще это взял? Да так, подумалось, что на подарки денег много надо, а Фаэс все под запись отдает. Какие еще подарки? Гай, ты о чем? Я пихнула Аса локтем в бок. «Ты гляди-ка!» — этот нахал еще и спрашивает. А то, что мы ночами не спали, слушая, как он щедро раздаривает эти подарки, не считается. И те красотки, которые вылетали из его комнаты поутру совершенно осчастливленными, тоже. «Ну уже брат, мы прекрасно знаем, что красивые девушки любят красивые подарки. И чтобы им понравиться, порой стоит растрясти кошелек.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 А поскольку и у остальных выдержка была не бесконечной, то мне пришлось довольно долго делать вид, что я ничегошеньки не вижу и не понимаю, и тихо хихикать в кулачок из-под тяжка наблюдая за тем, как они постепенно возвращаются к жизни. В крепостях с этим делом оказалось просто дом развлечений имелся в каждой, поэтому на недостаток женского внимания мне женатые рейзеры пожаловаться не могли. А когда к развращенным красавицам заглядывает загадочный чужак, про которого ходят слухи, что он всех хартаров одной левой, в общем, нетрудно догадаться, чем закончился обещанный мне асом разговор. И не нетрудно понять, почему в один прекрасный день мне все-таки удалось выпихнуть его из дома со вполне определенной целью и осознанием того, что хотя бы одна ночь у этих упрямых типов будет такой, как положено. Без оглядки на меня, правила, приличия и все остальное. Другое дело, что Красный никогда не злоупотреблял подобными услугами. Гор и ван тоже оказались в этом плане крайне сдержанными. А вот Бер, наш симпатичный, смешливый, весьма обаятельный Бер. Хм, я даже перестала считать, сколько милых дам этот ловелас проводил на рассвете до дверей их дома. Причем симпатичных дам. очень приличных, у которых мне было как-то неловко спрашивать, а как же пуританские обычаи? Как оказалось, обычаи тут были делом второстепенным, и если кому-то очень уж хочется, то, как говорится, можно. Кстати, насчет стены я не лгала. Одну из них мы из простого ребячества действительно увешали когтями хартаров и какгаров от пола до потолка. С некоторых пор это была главная достопримечательность Нора, потому что стена находилась не в трактире господина Берона, как можно было подумать, а в доме гильдии. Перед самой дверью Фаэса. Так, чтобы любой гость мог подняться на второй этаж и обомлеть, представив себе, сколько тварей понадобилось, чтобы сотворить эту ужасающую экибану. Причем в последнее время нам стали помогать и другие рейзеры, так что в итоге получилось совместное творчество.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 «Да я рада за его грандиозные успехи так, как, наверное, он и сам не способен порадоваться. Счастливо, что у него все хорошо. Да я ради этого в лепешку готова расшибиться. Блин, вот уж не думала, что иметь братьев — это так здорово. Но разве ему об этом скажешь?» Я покачала головой. «Эх, Берчик, Берчик, какой-то у нас оказывается наивный». «Если бы ты знал, какие у меня случились грандиозные успехи!» «Ох, как у него вытянулась физиономия! Ох, как они вытянулись у всех моих теней! Ух, да чего же классно отвисла челюсть у Радана! Нет, я точно молодец! Так круто их обломать и при этом не соврать ни словечко! все таки я гений! Хвалите меня, хвалите!» «Гай!» Очень нехорошим голосом протянул, наконец, Бер. «Что ты хочешь сказать?» О, материнский инстинкт сразу прорезался. Что поделать, есть у моих братиков такая забавная черта — беречь мою девичью, женскую, да какой угодно честь от всевозможных посягательств. Правда, пока повода для этого не было, потому что о моей личности мало кто знал. Но видели бы вы, каких кренделей получил хварт, когда по причине известной любвиобильности попробовал ухаживать. «Это какие же у тебя случились успехи?» Наконец деревянным голосом поинтересовался Ас. «Я полностью освоил технику двойного меча Гора». Невинно сказала я и, гнусно хихикнув, кинулась бежать, потому что дружный вздох, в котором недавний испуг сменился искренним негодованием,